Глава 23. До посёлка я добралась без приключений и даже особо не устала. От бодрого шага да в такой одежке умудрилась взопреть. А похолодало к вечеру знатно. Ледяной ветер поднимался с обледенелой земли по зёмку, крутил её в воздухе и бросал в лицо. Разве что это и доставляло неудобство, потому что руки приходилось прятать в рукавах плаща. Стоило их только достать, чтобы очистить от снега лицо, как они сразу же начинали мёрзнуть. Да разве все эти мелочи можно было сравнить с тем, как я дубенила раньше? Спасибо, Марию, грозному снаружи, но такому сентиментальному внутри. Ну и, конечно, его бабушке тоже, что умудрилась родиться человеком. Как быстро всё-таки мы привыкаем ко всему. Когда я поравнялась с дверью в свою каморку, то почувствовала что-то сродни сожалению, что не могу больше жить в ней, что вынуждена идти дальше туда, где уже темнело и хорошо просматривалась кромка леса. В ту сторону даже страшно было смотреть. И я с радостью завернула на кухню, чтобы забрать горстку крупы, что осталась от прошлой закупки. Сегодня мне предстоит её приготовить и поужинать, а завтра, не считая того, что я вообще не надеялась дожить до завтрашнего дня, О ботреннем походе на рынок с роуном даже думать не хотелось. По пути на кухню со мной кое-что произошло, и находись я в другом настроении, могла бы причислить этот эпизод в своей жизни к комическим. Возле входа в уборную я заметила циклопа. Да-да, именно того, что напал на меня на празднике. Он стоял в окружении хихикающих девушек и демонстрировал им свою силу. Сгибал руки и так и эдок поворачивался торсом в разные стороны, скалился очень довольный собой и подмигивал зрительницам единственным глазом. И вот в поле зрения этого самого глаза я и попала, сама того не желая. Мне даже кажется, что циклоп увидел меня раньше, чем я его. Я-то испугалась как порядошная, а вот он повёл себя более чем странно. Глаз его резко задергался, а сам он почему-то стал себя обнюхивать. Зрительницы сразу же оказались забыты. Чтобы попасть на кухню, мне пришлось ещё на несколько шагов приблизиться к небольшой группе с циклопом в центре. Только вот он там не задержался, рванул вперёд быстрее ветра и не переставая вынюхивать свои подмышки. Что-то мне подсказало в тот момент, что от запаха бомбочек ерка он долго избавлялся. Но, повторюсь, это происшествие не вызвало у меня даже слабой улыбки. Почему-то стало ещё более грустно и жалко себя. На кухню я уже заходила, вовсю борясь со слезами. До сего момента, оказавшись в Млеке, я не осознавала всю полноту того, что являюсь человеком, и про слова королевы, что людей тут больше нет, успела позабыть, хоть и постоянно встречала тому подтверждения. Меня окружали кто угодно: ни до маги, и ни до оборотни, циклопы и даже драконы, но только не люди. И если раньше я сталкивалась по большей части с равнодушием, мимо меня обычно проходили, как мимо пустого места, то сейчас на оживлённой кухне мне пришлось испытать на себе всю силу презрения этих существ. Стоило мне только появиться, как с десяток пар глаз сразу же обратились на меня. Тишина повисла в воздухе на несколько секунд, А потом они все разом зарычали, зашипели, вздыбили шерсть, у кого она имелась, и даже выпустили когти. Меня гнали и не скрывали этого. Злые существа приближались к пятящейся к двери мне, быстро сокращая расстояние. Какая там крупа! От страха и неожиданности я вообще забыла, где нахожусь и зачем сюда пришла. Оставалось надеяться, что в погоню за мной не бросится. Но об этом я уже думала на бегу к лесу. Даже его темнота пугала меня сейчас меньше. И только углубившись немного в лес, я позволила себе остановиться и отдышаться. Что я им всем сделала? Почему равнодушие вдруг резко сменилось на злость? Не иначе, как к этому приложили руки Роун с королевой. Другого объяснения не находила. Я стояла на той самой тропинке, что вела к моему новому жилищу. Лес сразу же начал давить на плечи темнотой, звенящей тишиной и холодом. Несмотря на отсутствие такого сильного ветра, здесь было холоднее, чем в поселке. Бездействовать и дальше не рискнуло. Домик хоть и совсем ветхий, но послужит мне убежищем от пока еще неизвестной опасности. К нему я и рванула, только пятки засверкали. То, что предстало моим глазам и что в первый раз я лишь увидела мельком, Нельзя было назвать домиком даже сильно большой натяжкой. Моё новое жилище представляло собой четыре деревянных стены, накрытых сверху чем-то типа соломы, только чёрного цвета. Впрочем, такая растительность тут была повсюду. Никакого крылечка и впомене не было, лишь небольшой порожек отделял покосившуюся дверь от земли, да и тот был облеплен пожухлой и обледенелой листвой. Дверь со скрипом распахнулась, стоило мне только толкнуть ее, и в нос мне пахнула с затхлой влажностью с примесью запаха гниющего дерева. Сколько же тут никто не обитал, и когда последний раз дом протапливался? Я озиралась на пороге, даже не думая закрывать дверь и пытаясь хоть что-то рассмотреть при остатках стремительно тающего дневного света. Если в поселке еще было все хорошо видно, то в лесу уже практически царила ночь, Лишь слабые лучи проникали сквозь кроны деревьев. Постепенно мои глаза адаптировались, и первое, на что обратила внимание, была гора дров, сваленная возле очага, обложенного камнями. Тут же я нашла кресало и горстку соломы. Кто-то позаботился, чтобы я смогла развести в очаге огонь, чем я и занялась немедленно. Сухая солома мгновенно вспыхнула, охватывая пламенем поленья. Вскоре разгорелся довольно приличный костер, и я смогла закрыть дверь, чтобы сохранить крохи тепла и осмотреться. Наверное, когда-то давным-давно тут кто-то жил. От прежнего хозяина или хозяйки остались стол, лавка и топчан с наваленными на него какими-то шкурами. При свете очага я разглядела на столе лампу, которую тут же разожгла, и нехитрую посуду. Пару котелков разного размера я заметила еще раньше, когда разводила огонь. В общем-то, всё необходимое для жизни тут имелось. Так почему же мне так тоскливо, что хоть вой? Не потому ли, что сейчас, как никогда, чувствовала себя изгоем и не могла отделаться от мысли, что в лес меня отправили умирать. Чтобы хоть чем-то занять руки и отвлечься от грустных мыслей, я придвинула к огню лавку и разложила на ней шкуры. Ничего другого в качестве постели я тут не обнаружила. А это значило, что топчанам мне придётся застилать ими, как и накрываться тоже. Ничего съестного у меня не было, и ночь мне предстояло коротать на голодный желудок. Я даже не знала, где можно взять воды, чтобы вскипятить её. Зато на стене я обнаружила несколько пучков травы и по запаху определила, что их можно заваривать и пить. Они пахли как дома, и отравиться я не боялась. Видно, трава осталась тоже от прошлого хозяина. Домик был такой маленький, что протопился довольно быстро, и вскоре я уже смогла раздеться. А ещё через какое-то время, когда я решила вымести земляной пол и протереть мебель ветошью, что тоже нашла возле очага, ко мне пожаловал гость. Когда в дверь постучали, в первый момент я впала в ступор и не знала, на что решиться. Впрочем, сразу сообразила, что сделать вид, будто меня тут нет, не получится. Кто бы ко мне ни пожаловал, он наверняка заметил дым в трубе, но и отодвигать массивный засов на двери тоже не спешило. Кто там? Предусмотрительно поинтересовалась я, приближаясь к двери, но не слишком близко. Засов мне казался надёжным, а вот сама дверь нет. "Рона, открой", раздался голос Роуна. В этот момент я поняла, что даже ему рада, а потому, не раздумывая больше, распахнула дверь. Как устроилась? спросил Мак, входя в дом и притворяя дверь. Как видите, развела я руки, предлагая ему не стесняться и осмотреть всё самому. Стоило ему появиться, как в доме сразу же стало тесно, и сам Роун показался мне неестественно высоким. Это тебе на первое время, вынула он из-под плаща мешок и положил на стол. Конечно же, мне захотелось посмотреть, что в мешке, но я не рискнула. Да и Мак снова распахнул дверь и пригласил меня следовать за собой. Мы обогнули дом, и я увидела большую металлическую емкость с деревянным желобком, идущим от ствола дерева, и краником сбоку, наподобие тех, что были в уборной в поселке. «Тут скапливается дождевая и талая влага», пояснил Роун, открывая краник, из которого потекла вода. «Она чистая и пригодна не только для мытья, но и в пищу. А это он снял с крышки емкости корыто». ты можешь использовать для купания. В воде я обрадовалась как к самому ценному сокровищу. До этого я уже обдумывала, как буду собирать лёд, топить его над очагом. Остановилась я на мысли, через что можно будет процедить эту воду, чтобы использовать в пищу. И тут такой подарок. Я уже хотела метнуться в дом за котёлком, как Макс снова остановил меня. "Это ещё не всё", сказал он и сделал несколько шагов в сторону от ёмкости. "Иди сюда". Поманил он меня рукой. Не без внутреннего трепета приблизилась к нему и рассмотрела в земле небольшую траншею. После более тщательного осмотра я поняла, что идёт она по кругу, огибая дом и ёмкость с водой. А потом и вовсе испугалась, когда Рон резко взмахнул руками и по траншее побежал огонь, пока не охватил её всё, замыкаясь в том месте, откуда начался. Это магический круг. Каждый вечер ты должна разжигать его, чтобы обезопасить себя в ночное время. С наступлением ночи за пределы круга лучше не выходить. Почему? решила уточнить я. Что или кто угрожает мне в этом лесу? Много кто, уклончился от ответа Мак. Просто не забывай делать так, как я велел. Успокоить меня у него не получилось, даже если он к этому стремился. Стоило представить себе, что совсем скоро я останусь тут одна, и вокруг меня будут бродить всякие лесные чудища, как волосы зашевелились на голове от ужаса. И еще захотелось немедленно спрятаться в тепле дома, что я и сделала, уверенная, что на этом визит Роуна подошел к концу, и в дом за мной он не последует. Но и тут я ошиблась. Мак пока не собирался уходить. Вместо этого сам сходил за водой и повесил котелок над очагом. А потом за чем-то полез в мешок, что принёс мне, и достал оттуда мешочек поменьше. Я внимательно наблюдала за руками мага. Он тем временем развязал сетьмо и всыпал из мешочка в кружку щепоть какого-то порошка. Это снадобье изгоняющее страх. Будешь пить его каждый вечер, перестанешь бояться ночей, объяснил он. Я же с удивлением разглядывала дымок, идущий от кружки, хоть кипятка туда ровно ещё не добавил. Вода только закипала в небольшом котелке. Кроме того, это позволит тебе не мерзнуть и крепко спать. Взяв большой черпак со стола, он зачерпнул им кипятка и вылил в кружку, а потом поднес мне. Приняв от него кружку, я принюхалась. Странно, но пахло приятно какими-то ягодами. А еще я не почувствовала жара, исходящего от чашки, словно с надобья моментально остыла. Но пить я его не хотела, просто сжимала в руках. Вместо этого задала вопрос магу: "Как дела у Николы?" Сама не понимала, откуда только взялась смелость заговорить с ним об этом. Собственно, подумать я не успела, словно кто-то повелевал моими устами. Роун отреагировал странно. Он резко повернулся в мою сторону, и вновь я испугалась яркого света, полыхнувшего из-под капюшона. "Кто тебе этот волк?" лишённым эмоций голосом спросил он. помнится как-то уже он говорил со мной именно так но я не помнила когда а кто он мне я и сама не знала но и не думать о нём не могла а ещё хотела его увидеть и всё время вспоминала единственный наш поцелуй и очень тосковала вдали от него так кто он мне он мне друг уверенно проговорила я друг задумчиво протянул маг а мне почему-то так не кажется что вы имеете в виду На этот вопрос он не ответил. Да и то, что произошло дальше, я потом не могла вспомнить, как не старалась. Мак откинул капюшон, и я окунулась в пламя его глаз. Или это оно проникло в меня? Не знаю. Только после этого я забыла Николу, как до этого он забыл меня.